Бешенство вскипало в Алексея. Перед ним были враги. Откровенные враги, которые и относятся к нему, ко всем русским, как к чужакам. Все их понятие жизни — это понятие рода. Все, что полезно моему роду — хорошо. Все, кто не относятся к моему роду — враги. Для него убить двух чужаков на дороге – поступок, который никак не может отяготить совесть, потому что он убил, во-первых, неверных, а во-вторых, они могли чем-то повредить доставке груза оружия или наркотиков, или вороных баранов, черт бы их всех побрал, двуногих и четвероногих баранов с одинаково твердыми лбами. «О чем вы секретничали с Нейлом?» Улыбаясь, небрежно поинтересовался Влад. «Вербуешь его между делом?» «Разве что на охоту тура подстрелить!» Худайбердыев отвлек его в сторону, оставив в Азеха одного. «О, Нейл — отменный стрелок! Я был с ним в горах. Он вообще очень крепкий человек!» Бывший морской пехотинец запустил на пробу Алексей. «Вот как?» — изобразил удивление Худайбердыев. «Послушай, Алексей!» сказал он совсем другим доверительным тоном, когда они отошли на достаточное расстояние. «Я понимаю твои чувства. Но ты ведь не первый год в нашей стране. В Москве ты тоже встречаешься с бандитами, которые вечером стреляли в людей, а утром ходят по вашей думе и чувствуют себя хозяевами страны. Возех — мелкая фигура, и он считает по своим диким горным понятиям, что оказал тебе большую милость. Пойми. Самое главное — что ты остался жив, и я рад этому. Мы вынуждены держать нейтралитет с этими горными феодалами, потому что у нас не хватает сил навести там порядок, но ведь и у вас нет этих сил. Поэтому надо или работать в той обстановке, какой она сложилась, или вовсе уезжать из этой страны. «Честно сказать, я об этом и думаю», — вполне искренне сказал Алексей, у которого все-таки стало немного легче на душе от слов Давлата. «Будет жаль, если ты покинешь страну, потому что ты один из лучших специалистов, ты умеешь правильно видеть ситуацию, и ты один из немногих среди военных, с кем мы по-настоящему плодотворно сотрудничали все это время». Это было правдой. Давлад являлся известным журналистом, который вернулся в страну, как только речь зашла о ее независимости, и стал действующим политиком. Он быстро превратился в одного из лидеров демократической оппозиции в стране, где клан Рахмонова захватил власть и силился ее удержать. Ему пришлось пойти на уступки и включить в правительство представителей демократической и исламской оппозиции, чтобы сохранить достаточное влияние хотя бы в пределах Душанбе. Именно тогда Давлад стал заместителем министра социального обеспечения. На севере шли непрерывные бои и стычки. Наблюдатели ООН и российские войска не давали развязаться полномасштабной гражданской войне. Со стороны Узбекистана, Пакистана, Афганистана подпитывались исламисты, все более набирая политический и военный вес. Демократической оппозиции приходилось плохо. Она теряла сторонников. Ее представителей начали стрелять, и за всем этим стояли героиновые деньги. Алексей, с которого схлынула ярость, представил себе всю трудность положения Худайбердыева, который балансировал на столь тонком азиатском канате, что казалось, будто он просто парит в воздухе. Алексей почувствовал неловкость. «Я еще никуда не сбежал, да, Влад, не прощайся со мной. Это просто усталость и упадок сил после похорон». «Каких похорон?» — удивился Худайбердыев. «Разве ты не знал? Четыре дня назад скончалась моя жена». «Лиза?» Лицо Давлата отразило искреннее переживание. «Я ничего не знал. Меня не было две недели, и мне никто ничего не сказал. Мои соболезнования, Алексей. Я позволяю приставать к тебе с пустяками, а у тебя такое горе. Как же дочка?» Отправил к брату в Москву. Довлад покачал головой. «Не будем об этом», — предложил Алексей. «Как твои дела?» «А разве ты не понимаешь?» Деньги и оружие у исламистов, у торговцев наркотиками, у правительства. Что у нас? 50 наблюдателей ООН, гуманитарная помощь, неопределенные обещания. Но только в том случае, если мы сумеем перекрыть поток наркотиков, которые идут в Европу, а оттуда в Америку. Нас сминают. Я боюсь, в этой стране прольется большая кровь куда и Бердыева громко позвали из какой-то оживленной группы людей. — Извини, Алексей, надо помогать хозяину вечеринки. Заглядывай ко мне безо всякого стеснения. Я теперь понимаю, от чего ты сторонился меня в последнее время. Ты подумал, что я заодно с этими убийцами. А я просто не в силах отдать их под трибунал. Алексей вылез из бассейна и присел на шезлонг. Кожа мгновенно высохла и стало горячо. «Не суетись, старик», — говорил он себе, — «ты же понимаешь, что отсюда надо убираться. А потому надо думать, кто сможет серьезно отнестись к твоему предложению. Разве ты предполагал, что торговать государственными секретами так же просто, как пирожками? Налетай, торопись».